Глава двадцать Ренора. К концу второго дня после встречи с папой я поняла, что не могу больше выносить неизвестности. Я кричала через дверь Тому, чтобы позвал Севала. Мне необходимо было знать, что происходит, но тот упрямо меня избегал, не испытывая желания общаться. Подлец. В поисках хоть чего-нибудь полезного я перевернула вверх дном все комнаты Севала, но кроме одежды ничего не нашла. Подготовился гаденыш. Со злостью упала на кровать и взгляд уперся в высокие ниши, находящиеся почти под потолком. Присмотрелась и заметила несколько тяжелых каменных статуэток, практически сливающихся со стеной. С трудом достав одну, я взвесила ее в руках. На лице расплылась довольная улыбка. Череп у Тома, конечно, крепкий, но эта ужасная каменная рыба, достойный ему противник. Ужина ждала с особым нетерпением, стояла, вжавшись в неровную поверхность стены, и караулила, когда придет Том. Он, как всегда, был пунктуален. Дверь открылась в назначенное время, и он, неся в руках небольшой поднос, ступил за порог. Привычным движением склонился, чтобы поставить его на пол, и только потом заметил, что меня на обычном месте нет. Буркнул нечто возмущенно, поняв все верно. Поздно. Статуэтка с силой ударилась о его голову. Прости, Том! проговорила я, не испытывая никакого сожаления. Перепрыгнула через огромную тушу и помчалась по коридору. Слыша позади ругань и возню, не отключился. Пронеслось в голове, и я прибавила ходу. Дорогу запомнила хорошо и теперь бежала по пустынному тоннелю со всех ног. У двери, за которой должен был находиться отец, сбавила темп, успокаивая рвущееся наружу сердце. Попробовала ее открыть, осторожно потянув на себя. На удивление она легко поддалась, и я прошмыгнула внутрь. От увиденной картины в ужасе замерла, хватаясь руками за стену. На кровати лежал отец, и было что-то странное в его позе, слишком расслабленное. Одна рука безвольно светилась вниз, а остальное тело скрывал низко склонившийся над ним севал. Что он делает? Когда его голова сместилась в бок, из моей груди вырвался крик боли. «Папа!» – закричала я и кинулась к нему. Но резко остановилась, когда на мой голос повернулся севал. От панического ужаса внутри все похолодело. Что? Что это такое? Его глаза горели красным, а губы были перепачканы кровью. Огромные клыки торчали над нижней губой. С них стекла густая капля и медленно поползла по подбородку. Меня затошнило, и я судорожно зажала рот рукой. Широко открытыми от ужаса глазами я смотрела на постепенно принимающего человеческий облик Сивала и не могла понять, что произошло. Перевела взгляд на пустые глаза отца, и крик боли застрял внутри, разрывая грудь адской резью. Я протянула к нему руки и нетвердым шагом направилась в сторону кровати. «Папа, папа!» – звала я его, не веря тому, что вижу перед собой. Сивал отскочил в сторону и быстро оказался позади меня так и не произнеся ни слова, а я невидящим взглядом всматривалась в родное лицо, которое застыло навсегда. Мой рот открылся в беззвучном крике, из него вырвался лишь слабый писк. Нет, этого не может быть. Очнувшись, я стала судорожно проверять ему пульс, пачкая руки в крови, которая все еще текла из укуса на его шее. Пульса не было. Словно в бреду, я сложила ладони и начала делать прямой массаж сердца. Я громко кричала, пытаясь его разбудить. «Просыпайся, папа! Папочка, ну давай же! Не оставляй меня одну! Не оставляй!» Сильные руки схватили сзади и оттащили от кровати. Холодный и равнодушный голос произнес прямо в ухо. «Он мертв!» «Нет!» – кричала я, сдирая горло до боли. «Нет!» Я вырывалась из железной хватки даже тогда, когда меня стала держать и вторая пара рук, подоспел Том. «Я хочу остаться здесь, с ним!» «У тебя будет время попрощаться!» Снова убийственно холодный голос севала. Он, как острые иглы, вонзился мне в сердце. «Прощаться? Нет! С папой нельзя прощаться, он жив, его можно спасти!» Я вырывалась так отчаянно, что четыре мужские руки еле удерживали меня. Севал закрыл мне рот ладонью, фиксируя голову. Когда его жесткие пальцы надавили на шею, я поняла, зачем он это делал. Все вокруг поплыло, и темнота стремительно поглотила меня. «Папа!» – только и успела я прошептать, чувствуя, как сознание уходит. Пришла в себя все в тех же комнатах, которые служили мне тюрьмой в последние дни. Непонимание быстро сменилось острой болью. Я сжалась в комочек на кровати и застонала в голос. Страшные картины мелькали перед глазами, заставляя задыхаться от ярости и боли. Тело немело. Я то не могла сделать вдох, то дышала так часто, что казалось, скоро задохнусь. Я не хотела принимать произошедшего. Не понимала, почему Сивал так поступил. А папа? Мой всегда сильный папа, почему он допустил такое? Это все неправда, неправда скатилась с кровати на пол и даже не заметила ушибленных конечностей. Я лежала, обхватив себя за колени, позволяя холоду пробираться внутрь. Пусть он захватит меня целиком, может, хоть тогда не будет так больно. Не знаю, сколько я пролежала словно в бреду, наконец поднялась и стала ходить по комнатам. Обуревающие меня чувства смешивались с чудовищный коктейль, заставляя в отчаянии хвататься за волосы. Мне хотелось рыдать, выпустить хоть немного боли через слезы, но глаза были сухими, и я не могла пролить ни слезинки, словно застыла. Сидела на стуле, обняв себя за плечи, и раскачивалась из стороны в сторону. Пришедший Том уже не был, как всегда, беззаботен. В его взгляде появилось что-то новое, сочувствие. От этого меня передернуло, и я с ненавистью посмотрела на него. Чувство кипело и бурлило во мне, мешая ровно дышать. Где Сивал? Мой голос был сухим и скрипящим. Он уехал в основной лагерь. Я пришел за тобой. Твоего отца подготовили для прощания. Сегодня захоронят. Молча встала и пошла за ним. Мы вышли на улицу и свернули в небольшую, хорошо освещенную пещеру. В ней было пусто. Лишь на невысоком постаменте лежала завернутая в коричневую ткань тело. На негнущихся ногах я подошла к нему и рухнула на колени. Ласково обвела каждую черточку уже прохладного лица и погладила любимый ежик волос. Нестерпимо хотелось зарыдать, но никак не получалось. Глаза горели, но по-прежнему хранили слезы глубоко внутри. Папа! шептала я раз за разом, положив голову на его неподвижную грудь. Как жизнь может быть такой жестокой? Почему не бьется любимое сердце, которое жило еще несколько часов назад? И как заставить себя принять то, что оно больше никогда не сделает ответного удара, родные глаза не откроются и не взглянут на меня с теплотой и любовью. С холодных губ больше не вспорхнет легкая улыбка, которая осветит твой мир и скажет «Я люблю тебя, всегда и везде». Тугой ком стоял в горле, мешая дышать, но я могла лишь судорожно сминать покрывало и глухо стонать от огромной обжигающей раны, расползающейся внутри. Пора произнес Том, потрогав за плечо. «Кто-то отвел меня, и несколько мужчин подняли деревянные носилки и понесли их. Я, как во сне, последовала за ними в сторону от лагеря. Сгущавшиеся сумерки мешали идти, но мне было все равно, наступлю ли я на камень или упаду, разбив себе голову». Пару раз Том придерживал мое непослушное тело. Смотря в темный зев глубокой могилы, я чувствовала себя такой же пустой, как и она. Я не смогла сказать и пары слов на прощание, когда ее забрасывали мелкими камнями и землей. Словно застыла от удушающего горя, понимая, что теперь папа останется здесь навсегда. Все ушли, остался только Том. Он попытался отвести меня назад, но я прошипела, глядя ему в лицо. «Пошел прочь, оставь меня одну!» Как ни странно, он послушался, поднялся и не спеша двинулся в сторону лагеря. Отведя взгляд от его высокой фигуры, Скрывшись за поворотом, я рухнула на колени рядом с небольшим холмиком. Неужели это будет последним пристанищем папы? Холодная серая планета, наполненная преступниками. Опустив голову, я усиленно дышала, пытаясь заплакать. Мне это было так нужно. Я помнила, как чувствовала себя после неожиданной смерти мамы. Никак не могла смириться с ее потерей. Разве останавливается в один момент сердце у молодой и здоровой женщины? Тогда я тоже не плакала, не могла. И с каждым днем словно теряла себя, не ела, толком не спала, заперлась в комнате и не хотела никого видеть. Но однажды нашла на подушке лист бумаги, горько переживающий потерю любимой жены папа написал мне стих. Я перечитывала его всю ночь, строчку за строчкой. Снова и снова я повторяла его до тех пор, пока слезы не хлынули ручьем. Они не прекращались так долго, что я уснула, все еще всхлипывая во сне. Прислонившись лбом к холодным камням на могиле, я втянула носом сырость земли и попыталась вспомнить те строки. Они с легкостью всплыли в памяти, и я шептала их словно молитву. Поплачь моя родная, открой засов с тоски, дай вылиться той боли, что жжет тебя внутри. Не балуй, не лилей ее, она, как тихий яд, захватит и утащит тебя в свой личный ад. Поплачь моя родная, пусть слезы смоют боль. Пускай они прольются, ты не держи, позволь. Ведь мама не вернется, и только мы с тобой любить и помнить будем ее всегда живой. Поплачь, моя родная, ругайся, бей, круши, но не держи ту ярость, что пьет твой свет души. А после успокойся и возврати контроль. Не плачь, моя родная, мы вместе, я с тобой. Раз за разом, повторяя слова, которые когда-то подарил мне папа, я шептала. Мы вместе. Я с тобой, папочка. Слезы брызнули из глаз и я зарыдала, понимая, что отныне я совсем одна. Легла на холодную землю и, не сдерживаясь, плакала, орошая камни слезами той боли, которую может испытывать только человек, безвозвратно потерявший дорогое сердце. Обняв могилу, я выла от горя, не замечая прохлады, проникающей под куртку, наспех накинутую на меня Томом. Что мне этот холод? Тот, что поселился внутри? Так жжет и раздирает грудь, что трудно дышать. Больше я не боюсь холода. Я теперь и есть холод. Сквозь судорожные всхлипы вдруг почувствовала, как нечто проникло внутрь меня, нежно погладило и подарило успокоение. Оно шептало, что не нужно злиться и печалиться. Все идет так, как и должно. Стало чуточку легче, но злость и ярость быстро вернулись, прогоняя странное чувство безмятежности, дарованное незнакомцам. Пошел прочь кто бы ты ни был, мне не нужна твоя жалость. Посветлевшее небо застало меня неподвижно сидящей и бездумно смотрящей вдаль. Слезы сделали свое дело, выпустив то, что не позволяло мне думать. Теперь я могла размышлять и голову наполнило лишь одно стремление – месть. Пусть это будет последнее, что я сделаю в своей жизни, но я убью этого проклятого мутанта».